Глава 15. До 14 лет Юра Оборин был открытым и абсолютно доверчивым. Потом случилось нечто, что превратило его в человека, который больше всего на свете боялся быть обманутым. До головной боли, до паники, до маниакальной подозрительности. Разумеется, он не был сумасшедшим ни в коем случае, но ощущение, что его держат за идиота, могло привести его в ярость и поддвинуть на действие, которые ему, спокойному, трудолюбивому аспиранту кафедры уголовного права, будущему доценту, а затем, возможно, и адвокату, были в общем-то не свойственны. Оборин любил размеренность, старался избегать конфликтов и открытого выяснения отношений, не принимал участия в кофедеральных интригах и никогда не цеплялся к людям. по пустекам. Но стоило ему почувствовать, что его хотят обмануть, держат за болвана и пытаются объехать, как он сам говорил, на кривой козе, он начинал злиться и старался во что бы то ни стало разоблачить ложь. Его недавнее выступление на заседании кафедры во время обсуждения конкурсных работ студентов было продиктовано именно этим. Детство его было вполне счастливым. Родители жили дружно, не ссорились, не скандалили. Отец Юры был геологом и подолгу находился в экспедициях, а с мамой мальчик жил душа в душу. Лена появилась в их доме, когда Юре было 14. Она пришла к ним в гости вместе с братом, маминым коллегой по работе в конструкторском бюро. Мама и дядя Женя уселись за стол в комнате, разложили какие-то бумаги. Алена поскучала минут 10 и сказала: "Я слышала, в вашем районе есть хороший магазин с импортными тряпочками. Я, пожалуй, схожу туда. Вы мне объясните, где он находится?" Мама подняла голову от бумаг и улыбнулась. "Юра тебя проводит. К магазину нужно идти переулком, ты не найдёшь. Проводишь, сынок. Он мех те оторвался от новой книжки Стругацких, но возражать не стал. Во-первых, мама попросила, а это закон, а во-вторых, Лена была гостьей, и отказывать было неприлично. Они вышли на улицу, и Лена тут же взяла Юру под руку. Он с трудом сдержался, чтобы не отшатнуться. Не дай бог увидит кто-нибудь из ребят, как он ходит под ручку. Позора потом не оберёшься. Но Лена будто прочитала его мысли. Стесняешься? засмеялась она. Ну и напрасно. А я наоборот горжусь, что иду под руку с таким классным парнем. Пусть мне все завидуют. Она была на 5 лет старше Юра. но на пол головы ниже ростом. Он рано вытянулся. В четырнадцать лет он уже был почти таким, каким потом и остался, больше уже не вырос, но для своего возраста был в самом деле довольно рослым. Всю дорогу до магазина Лена расспрашивала его о тренировках по тяжелой атлетике, на которые он ходил три раза в неделю. а также проявила недюжинные знания в области фантастических романов не только братьев Стругацких, но и Айзека Азимова, Артура Кларка и Роберта Шекли. Разговор настолько увлёк Паренька, что он подсознательно выбрал самый длинный маршрут, хотя до магазина можно было дойти и в два раза быстрее. Лена не спеша обошла все отделы, придирчиво перебирая пиджаки, юбки и блузки, но ничего не купила, хотя перемерила, наверное, штук 10 нарядов. Юра терпеливо ждал, надеясь, что на обратном пути она перескажет ему, как обещала, книгу Обмен разумов, которую он никак не мог достать. Наконец, в секции галантереи девушка купила симпатичную голубую расчёску. Подхватила его под руку, и они вышли из магазина. Давай зайдем, предложила она, проходя мимо кафе. Есть хочется. А Женька с твоей мамой в чертежи уткнулись, наверняка ведь покормить забудут. А я деньги не взял, покраснел Юра и подумал, что даже если бы и взял, это ничего не изменило бы. тех денег, которые у него водились, хватало в лучшем случае на книгу рубля за полтора, на кино и пару порций мороженого, но уж никак не на кафе. Ерунда, махнул рукой Лена. У меня есть. В следующий раз ты меня кормить будешь. Договорились. От этого в следующий раз у Юры дух захватило. Значит, Лена собирается прийти к ним в гости ещё раз.